Серия третья Петр Михайлович, а Петр Михайлович... Что? Что, Палагея Евграфовна? Городничиха приехала а? Да, просит вас на разговор а, Да что же такое стрясло с мать командирша? Ну, проси ее. Э -э, только дай-ка на найти. А где он, а? Да вон, вон. Ага, вот ага, тут ага, на спинке ага. кресло висит. Да позвольте. Ну, позвольте, я помогу. Ну, иди, иди, иди. Я, я сам. Зови. ну, иду, иду, Забей, иду, иду, Кто приехал? Городничиха, Настенька. К вашему папеньке. А -а -а. Она и вас спрашивала, дома ли, говорит. Вот еще. Я-то ей зачем? Ну, не знаю. Верно сама скажет. День добрый, Марья Ивановна. Добрый, добрый, Петр Михайлович. Рад, что решились навестить меня. А я-то как рада, что дома застала вас. А куда же мне, Марья Ивановна, теперь от дома деться? На пенсионе нахожусь. А как дочь ваша, Настасья Петровна, пожелать ну, из вас? она у себя должно быть. Все книжки читает. Здоровая супруга ваша. Слава богу. Хоть по погоде... Компании 2012 -го года поминаем Ну как, как же, Феофилакс Семенович заслуженный ветеран От от Бонапарта, от и осталось да. А не вредно ли, Петр Михайлович, молодой девице, все книжки читать? Это во ну пока беды не было Да так всю жизнь страницами и прошелестишь Петр Михайлович, у вас товар У нас купец. Помилуй тебя, какой купец? У меня, Мария Ивановна, товара-то никакого нет. <свят> Эки, вы батюшка, непонятливый. Ну, говорится так, у вас товар, у а. нас купец. Настя ваша девица, на вы-то не? Ну, а в присутствии у Феофилакта Семеновича молодой человек служит. начальник Медиакритский. Верно известен Ну, вам? как же, как же, непременно. Все с гитарой ходит, до романсы <свят> сочиняет. <свят> так <свят> вот, господин Медиакритский которому я сочувствую, избрал меня с вахой. Он просит руки дочери вашей. Тут он пил. Я плыву и наплыву через мглу Именно Это каков же будет ответ ваш? Петр Михайлович. Мы благодарим вас покорно, Мария Ивановна, за ваше беспокойство. А господина Медиакритского за честь. Но только дочь моя, она еще молода. Петр Михайлович, так обыкновенно говорят. Один пустой предлог. По моему суждению, этот молодой человек очень хороший жених для Настасьи Петровны. Если полагаете, он беден, так бедность не порог. бедность точно не порог. Вот, вот. Марья Ивановна, мы не можем принять предложение господина Медиакритского не потому, что он беден, А потому что он человек, как я слышал, ну, с довольно дурными наклонностями. Да к тому же он совершенно невоспитанный. Здесь, кажется, у всех одно воспитание. Что у женихов, что у невест. Мария Ивановна, вы, вы... О, вот так, вместо здравия. Насенька, откуда ты? Не Неужто ты подслушивала? Ах, папенька, тут на весь дом слышно. Марья Ивановна секретов не делает. Ну иди, ну иди, иди, иди к себе, иди к себе, нафиг, иди. Нет уж, папенька, если я товар, то дозвольте мне слово сказать. Твое слово самое важное. Марья Ивановна, у вас у самих дочь невеста? Ну и что с того? Ну если вам так нравится этот медиакритский, так вам лучше выдать за него вашу дочь? нет Он не может быть женихом моей дочери, но никак не может. Так почему же вы думаете, что он может быть моим женихом? Ах, боже мой, да ничего я не думала. Исполняла только безотступную просьбу молодого человека. Стало быть, он имел какое-то право, и ему была подана какая-нибудь надежда. Подавали ему надежду, вероятно, вы, а не я. Настя, Настенька. И я вас прошу не беспокоиться о моей судьбе избавить меня от вашего слотовства за кого бы то ни было. И ваш ответ, Петр Михайлович, будет такой же? Совершенно такой же, мария Ивановна. И мне очень жаль, что вы позволили принять на себя это поручение. А я, конечно, еще больше сожалею об этом. Потому что надо быть очень осторожной в таких случаях. Да, да, да, Мария Ивановна, да. И хорошо знать, с кем будешь иметь дело. Счастливо оставаться, Я Петр вас. Михайлович. Я провожу вас. Передайте поклон супругу вашему. Я желаю по Семеновичу. <свят> за, что? За, что? за что? За что? Настенька. <свят> Настенька, ну что ты? Что ты? Что ты? Ты что, рыдаешь? Перестань. Настенька, ну, что ты? Что? Ну, ну, ну, как тебе не стыдно? Ну, ну, ну, что это за малодушие? Ну, успокойся, милая, успокойся. <свят> Она скоро приедет... Лакея своего, смотри на Настенька, ну какая ты вспыльчивая. Ну всяким здором ты огорчаешься. Ну перестань. Мастенька, ну, перестань. Ты слышишь? Возьми-ка лучше журнал, да почитай вместе. А где тут у нас были отечественные записки-то, а? а? Вот. Вот они, ну. ну. Настенька, давай. Давай почитаем вместе. Ну, ну. Не могу. Не, не успокойся. Не могу я читать. Иван! Ивангучка! Тихо, тихо, тихо. Петр Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, господин Калинович. Здравствуйте. Так. Что привело вас в стену училища Я нашего? Зашел проведать вас посмотреть, как устроились на новом месте. Ну, а заодно и словечком переброситься. Да, я слушаю вас. Яков Васильевич, отец и командир, ну да что-то вы затеяли с учителями истории Экжархатии. Я ничего не затевал, Петр Михайлович. Отправил отношения по инстанции, согласно жалобе его жены. Да его жена нынче не свет не зря у меня была, а прибегала. Только что в ногах не валялась. Молила, не погубите, не пустите померу. За мужа просила. Простите, простите, Петр Михайлович, но мне она говорила совсем другой. Да, да, за бабу можно слушать. Да мало, ли, что у мужа с женой бывает. Ну, подрались, ну помирейтесь. Да, вы простите его. Он уж больше никогда не будет. Он рюмки, рюмки ручащий не выпьет. Ну, я прошу вас, ну, простите. Рад бы, рад бы, Петр Михайлович, да не могу. Да что же ты так, Яков вас Не могу, не могу. Я уже донес о случившемся в губернию. Там и решение вынесут. Ну, боже ж ты, ну, ну, боже мой, как же... Ну, какой вы народ вспыльчивый, не разобрав дело? Я достаточно его разобрал. И вам, Петр Михайлович... Недостойному поведению учителей по татчикам быть не пристало. А я и подавно не стану. Да у, у него дети малые. Ну, ну что это вы на самом деле? Что же ты им помер уйти, что ли? Я ничего теперь не могу сделать со своей стороны. Как поживает он я, я, я сам. Я, я, я сам губернию напишу. Я, я, я, я сам буду валяться в ногах. Я отмолю. Не смею препятствовать, это ваше право. Как Анастасия Петровна? Настя, ой, Настя Я совсем забыл Настенька заказывала непременно Звать вас сегодня отобедать Там на кухне по лагею графуну уж верно Приказы отдаёт Ну Мать командирша Ты лично себя превзошла. Такого обеда, пожалуй, сам луку не едал. Не знаю, Петр Михайлович, кто там вашего Лукула обедами почет. Только вижу, ой, вашему гостю, потрашки мои не нравятся. Климорич, в самом деле вы не ели ничего? Я ела, Анастасия Петровна, ел. Да, выходит, не угодила. Конечно, в столицах, там ведь все. Они по-нашему готовят Нет, нет, что уверяю вас, прекрасно приготовлено, превосходно А вот, а все на тарелке Пологею, Графонову, огорчение водит. Напрасно, Пологею, Графонову, очень вкусно Я сыт Да что это вы такие сегодня? На себя не похожи Не приболели? Не беспокойтесь, Александр да. Петровна. Мальчишки должно быть в училище растердели. Они, бывало, и меня частенько выводили из терпения. Выпейте, Яков Васильевич, водочки. Не? Это вернее, средств. Пологи, Юграфовна, Пожалуйста, нам Хмельнова. А, пожалуйста, пожалуйста. Нет, нет, Увольте, увольте, увольте. Мне только на сердце тяжелее стало ну. не, не надо. О, Господи. Ну, мать командирша, кланяемся. И благодарим от всей честной компании. А у нашего почтенного гостя попрошу позволения отдохнуть. Это привычка. Сделать одолжение.